Глава 2. Январь 1409 года. Посад князей Зазерских. Датируя события прошлого, следует помнить, что с 1 января Новый год на Руси стал отчитываться только после реформ Петра I. В самый полдень Сочельника, когда все нормальные люди готовиться к празднованию Рождества Христова, лес возле кубинского селения содрогнулся от оглушительного грохота. Высоко в воздух взметнулось белое облако из снега, дыма и щепы, в котором темными пятнами мелькали еще и ветки, кора да земляные комья. Впрочем, к тому моменту, когда любопытные, повыскакивав из изб и дворов, Попытались разглядеть за крышами, что случилось, большая часть мусора уже опала на землю, а белесая дымка, медленно уплывающая вдаль над заснеженными кронами подрыхлые точно ват-облака, издалека была почти неразличима. Где-то через час, на ведущую от проруби крайним домам тропку выбрались князь Зазерский и кузнец Кривобок веселые, раскрасневшиеся и гомонящие в голос. — Как оно жахнуло, княже, ты слышал? Я думал, у меня уши оторвет, даже оглох ненадолго. — Да я и сам не ожидал, что оно так шарахнет на черном-то порохе, — перебивая кузнеца, отвечал Егор. Думал, во овраге проверю, как он ударную волну сдержит. А он все края обледеневшие сорвал, воронка метров в десять получилась, не меньше. Деревья, деревья с корнями повырывала, и кусты все, аки корова языком слезнула. Десять метров в мерзлом грунте — это уже не какой-то там порос, это настоящий фугас получился. Переговариваясь так, мужчины добрались до кузни, где князь откуприл плоскую медную флягу, зашитую в кожный чехол, протянул мастеру. — Давай, дружище, выпьем за удачу по чуть-чуть. Молочина ты не подвел. Теперь бери за работу. Игрушек этих понадобится много. Сколько сделать сможешь, столько и понадобится. — Исполни все в точности, княже не беспокойся. Кузнец отхлебнул из фляги и крякнул от неожиданности. — Крепка, однако, твоя брага, княже. Молоко от бешеной коровки. Забрал у него самогон Егор, сделал пару глотков и заткнул пробкой. — Ну вот еще что, кривобок! Я не спрашиваю, куда делись стволы, которые мы тут вместе изобретали. Все едино — это не то, что мне хотелось. Но чтобы про эти порзы, никому ни единого слова, понятно? Ни продавать, ни хвастаться, ни даже показывать никому, кроме меня. — Как скажешь, княже, склонил голову кузнец. — Не шучу! С нажимом произнес Егор. «Понимаю, князь!» — ответил Кривобог. «Коли понимаешь правильно, будешь жить долго и в хорошем достатке», — пообещал Егор. «Сегодня же приступай. Ты даже не представляешь, как мало у нас с тобой остается времени». «Так Рождество же, княже! возмутился кузнец. «Работать грех!» — Это завтра грех, а сегодня можно и даже нужно, — рассмеялся Егор. Подумал и протянул флягу мастеру. — Вот, держи. Ты мне подарок к Рождеству сделал, и я тебе. С наступающим, кривобок И помни, я на тебя надеюсь. В посаде уже полным ходом шла предпраздничная суета. Девки щипали гусей кур, холопы украшали крыльцо и стены, рассыпали на утоптанном дворе свежие сено и солому. Расставляли по углам снопы ржи и ячменя, чтобы привлечь в дом достаток. Подготовкой к празднику увлеклись даже ватажники и, переодевшись во все чистое, помогали вязать на перилах ленточки, раскладывать лапник, лепить из снега ледяных сторожей. Веселая Елена встретила мужа сразу за воротами, поцеловала, закружила и шепнула в самое ухо. «Я все придумала». «Что?» «Как нам добиться признания от Василия?» — широко улыбнулась она. «Потом расскажу. Не сейчас. Ныне надобно овец блинами покормить». Своей идеей княгиня поделилась только поздним вечером, когда супруги, потушив свечи, устало лежали в постели. «Знаю я, что делать», — распластавшись на Егоре, словно на тохте, сказала Ирина. «Деревни нужно дальние от Москвы разорять, грабить, жечь, смердов побивать». «Зачем?» — не понял Егор. У великого князя средь челяди не только Нифонт наш поганы прячется. К нему еще и царьки всякие татарские из Орды бегут, и бояре с княжичами литовские. Кто от гнева господина укрывается, кто с родичами в ссоре. Они по большей части при троне стоят, они и в походы ходят. Супротив Орды или Литвы, беглецы сии отправятся с удовольствием, дабы за обиды стары отомстить. А ради крестьян простых носы в лесах морозить поленятся». «Не понимаю», — покачал головой Егор. «Чего тут не понять? Челядь будет князя склонять миром все решить». Послать письмо гневное, потребовать покаяться, виру за обиду заплатить и обид не чинить боли. А нам, кроме сего, ничего более и не надобно. Коли князь к тебе с письмом обратился, ты уже не тать вне закона, а человек со званием своим. После сего можно за набеги виниться и даже крест Василию на верность целовать». Он после того и гневаться может, и милостью награждать, ан без повода по прихоти пустой уже не повесит и судела не погонит. То не по обычаю будет, не по старине. Опять же, коли он грамоту прислал, то и другим с нами можно знакомство вводить. А если не напишет? Другое чего-нибудь придумаем, беззаботно ответила Елена. Это же сколько крестьян попросту разорить придется. Жизни лишить, прежде чем это понятно будет. Они-то тут причем? С них даже взять, кроме живота, нечего. Тож смерды, Егорушка, на этот раз не поняла княгиня. Этих побьешь новые нарожаются, тем паче, что они наши они, московские. Егор даже спорить не стал. Слишком уж разное у него с женой было воспитание, понимание правильного и неправильного. — Тебе чего? Трудно? — придвинулась ближе Елена. — Ватага вон, без дела маяться. Скоро мыслью всех баб в селении перепортят. Пусть пользу приносят, нежели хлеб понапрасно переводить. «Пока мы не трогаем Василия, он не полезет в зазёрье», — ответил Егор. «Нечего медведя попросту дразнить, а то как бы бока не наломал. Коли вместо письма дружину сюда пришлет, что тогда?» Все едино пришлёт. софью упрямая, своего добьётся. А коли забудет, так Нифонд Капаганы напомнит». — В этом деле лучше поздно, чем рано. На ближайший год вроде как отбрехались, а там посмотрим. Может, чего и переменится. — Тебе что? Плевать, что княгиня Софья меня словами погаными поносит и ровно кошку шкадливую носом в схимну тыкает, поднялась на локтях княгиня, заставив мужа охнуть от боли. Плевать, что выродок поганый на стол наш зарится, и от великого князя поддержку в том имеет. Не наплевать, но только крестьяне тут совершенно ни при чем. пахри ради пустого баловства резать не стану. Смерды ратников и слуг боярских кормят, а на них вся сила княжеская держится. Каждой деревне сожженная — Василию раздор». «Мужики, бабы, дети их в деревнях, этих не меньше нас с тобой жить хотят. И их кровь за просто так я проливать не стану». Елена недовольно фыркнула и, резко скатившись к стене, накрылась одеялом с головой. К разговорам о набегах на окраины московского княжества Елена больше не возвращалась и, хотя время от времени начинала обиженно поджимать губы, за всю рождественскую неделю о Софье и Москве не вспомнила ни разу. Однако праздники кончились, настало 15 января. Лихоманка в день, когда по многовековому обычаю по всей Руси крестьяне чистили курятники и заговаривали у ворожей лихоманку, причищаясь опосля от греха в церкви. В Ватажники, жизнь и судьба которых более иных смертных зависела от слепой удачи, были и суеверны более других, а потому заговоры и языческие обряды исполнили в точности. И в курятниках поработать не побрезговали, и на шептывание от болезни выслушали со всем смирением, послушно глотая медовые шарики с медвежьей желчью и подставляя бритые головы для помазывания тертой охрой. Отдарив знахарку серебром, воины потащили полученные береги в церковь Успения Святой Богородицы. Егор был уверен, что священник прямо на пороге придаст их всех анафеме за впадение в язычество. Но не тут-то было. И исповедь ото всех выслушал, и кровью с плоти Христовой причастил, и обереги благословил без малейшего колебания. Вопреки слухам о решительной замене язычества христианством, еще князем Владимиром, новые и старые религии долго составляли вполне мирный симбиоз, при котором обряды свадеб или отпеваний священники и волхвы проводили вместе. Языческие праздники получали христианское освящение, многие нательные амулеты плоть до XVIII века имели на себе с одной стороны христианский крест, с другой – змеевик солнцеликого хорса. Причем симбиоз сохранялся не только на бытовом уровне. В XVII веке святые отцы поместили языческий змеевик на иконостас Троицкого собора Троица Сергиевой Лавры и глазом не моргнули. Без благословения остался только князь, не решившийся тащить колдовской амулет в христианский храм. Завершив обряд, ватажники отправились на берег озера, развели костер и стали проверять обереги на надежность. Ведь хорошее чародейство даже дым от человека отводит, коли заговоренный в его клубы у костра встанет» пустив по кругу несколько мехов с вином ватажники подбрасывали в пламя охапки сырой травы нарыты из-под снега здесь же по очереди выскакивали в темные плотные струи а когда те уходили в сторону под всеобще ликование возвращались к друзьям хватались за бурдюки спешно заливая хмелем пережитый страх Погода для гадания задалась самое, что ни на есть удачное, со слабым переменчивым ветром и ясным небом. Дым постоянно метался из стороны в сторону, и в своей защите от болезней и гнилых ранений на весь будущий год остались уверены практически все. «А ты, атаман, чего медлишь?» Вернувшись от костра, подначил Егора Федька. «Давай, иди!» Узнай, чего с тобою в будущем будет. — Атаман, атаман, дайте дым для атамана! — подхватили его призыв и остальные ватажники. Кто-то, подскочив к костру, щедро швырнул в огонь остатки надранной окрест травы. — Про будущее я и так все знаю, — попытался отмахнуться Егор, но к костру все-таки подошел. Не потому, что верил в гадание, а просто, чтобы не разочаровывать своих бойцов. И правильно сделал. Ветер внезапно стих, и дым, словно испугавшись подошедшего человека, устремился, ака по отвесу, вертикально вверх. — Люба-атаману! — восторженно зарали ватажники. — Люба-атаману! Слава! Меха снова пошли по кругу, чтобы почти сразу окончательно опустить. Забросав костер снегом, хмельные и довольные ватажники отправились к посаду, чтобы в трапезной княжеского дворца попасть к богато накрытому угощению. Проголодавшиеся мужчины торопливо рассаживались вдоль столов, нарезали хлеб, тянулись к жареной рыбе и бочонкам с пивом, в которых плавали вместительные ковши. Когда пир уже вовсю разгорелся, в трапезную неожиданно вошла княгиня Елена в сопровождении двух дворовых девок. Направилась во главу стола, троекратно расцеловалась с мужем, Уселась на свое место по левую руку, подвинула к себе серебряный кубок. Егор, не дожидаясь, пока подбежит служка, сам налил ей душистого смородиного вина. «Ваше здоровье, храбрые воины!» — произнесла тост княгиня. «Пусть руки ваши всегда будут крепкими, глаз зорким, мечи острыми, и пусть трепещет всякий, кто окажется на вашем пути». «За вас, непобедимые витязи!» «За нас, за мечи, за храбрость!» И без того хмельные ватажники потянулись к качающимся в пене ковшам. «За Атаманшу! Люба Елене! Слава!» Сама княгиня отпила совсем немного, цепким взглядом оглядывая собравшихся. «Выждала, давай воинам выпить и немного перекусить», и неожиданно громко спросила. — Как прошло гадание, Витязи? Будет ли с вами удача в грядущем году? Будет ли с вами сила? Готовы ли вы одолеть любого ворога, что покуситься на честь вашу? — Порвем любого! Пусть только появится! Только покажи! С готовностью взревели сразу многие ватажники, снова потянувшись к ковшам. «Никого не страшись, Атаманша! С нами не пропадешь, Люба Елене!» Княгиня поняла, что ушкуйники успешно напиваются, не дожидаясь тостов, и говорить ничего не стало. Егор насторожился. Он пока не понимал, чего это затеяла жена на этот раз, но ничего хорошего не ждал. Говорить с Ватагой через его голову — это было не к добру. Впрочем, внутреннее щемящее чувство Вожникова, предупреждающее об опасности, молчало. А значит, большой катастрофы не случится. «Знаете вы все, друзья, снова приподняла кубок княгиня. «Как недавно гонцы к нам из Москвы приезжали. Не поленился князь Василий Вестников снарядить специально для того, чтобы оскорбить нас с Егором как можно сильнее» чтобы словами мерзкими поносить, унизить как можно сильнее, угрозами на колени поставить. «У-у-у!» недовольно загудели прислушавшиеся к Елене ватажники, тем самым привлекая к ее словам внимание остальных. «Рада вам сказать, храбрые витязи, что муж мой твердой рукой решил покарать Василия за кичливость его». Ныне намерен Он повести вас на земли московские, деревни и усадьбы тамошни разорить, девок в полон забрать, дома пожечь, серебро себе отобрать. Хватит ли у вас храбрости, други, наказать московитов, отучить их от зазнайства и грубости? «Ура!» — восторженно взревели в ответ ватажники. «Накажем московских! Оттянем Василию нос до подбородка! В поход! В поход! На московитов!» Довольная собой Елена откинулась в кресле и с наслаждением маленькими глоточками осушила кубок до дна. «Вот ведь зараза! Только и выдохнул Егор. Правда, совсем тихо. Момент для своего призыва княгиня выбрала да нельзя лучше. Настроение после удачного гадания у ватажников было лучше некуда. Заскучав сидеть в посаде, они рвались в поход, как просится наружу застоявшийся в столе жеребец а набег на беззащитные окраины деревни и усадьбы близкого соседа никакой опасности не предвещал. Да еще и повод для грабежа выходил вполне даже благородный. Московский князь их атамана оскорбил. Надобно отквитаться. Скажи сейчас, Егор, что никакого похода не будет. Ватажники его просто не поймут. Ушам своим не поверят а упрется, вполне способны другого атамана себе выкликнуть и сами в набег на московское княжество идти. Ватага — это ведь не дружина. Для вольных охотников приказ не закон, а повод проявить уважение. Потеряешь уважение, и приказы твои моментально в пустой звук обратятся. Князь Зазерский поднялся, поднял свой кубок, Большими глотками выпил вино и резко, с грохотом, поставил на стол. «Десять дней на сборы! Мешки походные проверить, оружие наточить, одежду теплую приготовить, броню, у кого есть, перебрать. Через полторы недели выступаем. С Богом!» «Люба-таману!» Скочили со своих мест радостные ватажники. — Слава! Люба! В поход! В поход! В поход! У Елены, не ожидавшей столь быстрого и легкого успеха, брови изумленно поползли вверх. Она опустила руку, торопливо нащупала ладонь мужа, крепко пожала его руку. — Ты ведь не сердишься на меня, милый? — Нет, что ты, любовь моя! — искренне улыбнулся в ответ Егор. — Ради тебя я готов на все, что угодно. — Тогда пойдем? — Я докажу, что ради тебя тоже готова на все. Вот увидишь, эти десять дней станут самыми сладкими во всей твоей жизни. Хлопотливыми сборы в поход оказались только для Михайлы-Острожца. Ватажники, не владеющие ничем, кроме меча и топорика, большого времени на перекладывание своего добра не потратили. Проверили, наместили фляги, подстилки, да небольшой припас вяленого мяса на черный день. Ножи до ремни, с помощью которых можно смастерить щит из любого чурбака, осмотрели одежду и обувь, заштопав прохудившуюся, либо купив новую. Постирали лишний раз портянки, приготовили чистую рубаху для последнего боя. День прошел, и готовы выступать. Чуть больше сил ушло на приготовление у Егора. Князь Заозерский, забравший у кузнеца Кривобока неведомый груз, запрятанный под толстыми рогожими, долго колдовал над ним в одиночестве, заливая что-то воском, добавляя, примеряя и заматывая, прежде чем самолично отнес странный припас в новенькие сани с широкими полозьями. Купцу же пришлось позаботиться и о снеде для всех на время пути, и о палатках на случай непогоды, и о том, как доставить до цели мешки самих ватажников, и о том, чем кормить лошадей, которые потянут весь этот скарб, а также о телегах, что повезут фураж для самих лошадок. Подготовка каравана — трудность немалая, не всякому по плечу и по карману тут дело такое что ошибешься немного с расчетами по времени или провизии попадешь в добавок в нежданную бурю на несколько дней и все пропал безвестно только косточки твои другие путники разглядывать будут мимо по своим делам проходя И все же задолго до рассвета, 25 января, одетые во все чистые ватажники, уже уложившие свои вещи на сани и подводы, заполонили оба посадских храма. И церковь Успения с чешуйчатой луковкой и островерхую фрола и лавра. Егор с супругой отстояли за утреннюю в последней, причастились, вышли на воздух и здесь, на просторной паперти, Князь торжественно распрощался с женой, троекратно расцеловав в обе щеки. — Ты береги себя, любимый мой! — неожиданно всплакнула Елена и торопливо закрыла лицо платком. — Возвращайся скорее, Егорушка, я ждать буду. — Вернусь! — решительно ответил князь, мысленно уже находящийся далеко в пути, и сбежал по ступеням на мерзлую землю. «Что говорить положено в таких случаях? По коням? Вперед, мужики! Отчаливай!» По коням, конечно же, не получилось. Уж куйники, привыкшие путешествовать на корабельных скамьях, в седло не рвались. Да и набрать разом три сотни свободных скакунов в Зазерском княжестве было не так уж просто. Посему воины, кто, обняв напоследок остающихся друзей и подруг, а кто и вовсе ни на кого не оглядываясь, поспешили к обозу пешими, пристраиваясь либо между восками, либо позади, а некоторые гордо обогнали череду из полусотни сани и телег и зашагали во главе длинного поезда. Первый день пути от рассвета и до заката — Путники двигались по льду Кубинского озера. На второй день втянулись на вотчу. Никого из спутников это не удивило. Лучше уж сделать крюк на север длиной в два дня пути, но проехать по ровному льду, превратившему в удобный тракт все затоны, реки и бездонные болота, нежели ломиться напрямик через овраги, холмы и чищобы, рискуя переломать ноги людям и лошадям и пробиваясь в день по две-три версты вместо двух десятков. Однако, когда на третий день обоз, выбравшись на широкую, почти прямую руслом и опушенную по берегам камышовым мехом Шиксну, повернул на север, а не на юг, среди ватажников послышалось недоуменное роптание. «Э, куда мы идем?» Послышались выкрики сразу из нескольких мест обоза. — На Москву вроде как на юг надоть. Не туда повернули. — А чего ты там забыл? В Москве-то? — услышав ропот, сразу повернул к недовольным Егор. — У тебя там что, родичи? Или детишки в лукошке плачут? — Так вроде как обещали княгине деревни московские по окраинам пожечь напомнил Густабровый пожилой ватажник. «Ты кого на себе выкликал? Меня, али бабу мою!» — рассмеялся князь Зазерский. «Кого из нас с женой слушать собираешься?» так добычу она вроде как обещала», — смутившись, уже не так уверенно возразил Густабровый. «Какая на крестьянском дворе добыча, дружище!» Громко для всех переспросил его Егор. «Да ни один из смердов серебра отродясь не видел. И взять с них горемычных, окромя баклуши, да голодного поросенка нечего. Так что, если кто желает повеселиться, да пару авинов для согрева запалить, я того не держу. Шек сна под ногами, путь к порубежью московскому известен». Ну а кто хочет золотишком тяжелому рожиться, да в Новгороде опасля хорошенько гульнуть, тому советую за мной идти и вопросов лишних не задавать. Протест погас в зародыши Менять золото на свинью и недоделанную ложку желающих не нашлось. И по широкому наезженному зимнику Ватага послушно двинулась на север. Все дальше и дальше в неведомые даже для многих русских края. Через Белое озеро и Ковжу на Онегу. Потом долгими днями через бескрайнее Онежское озеро. За ним через Вык озеро до Шизни. А там, после двух дней отдыха, снова вперед, по морскому припаю вдоль близких берегов, снабжающих путников на ночь дровами и лапником для лежек. День тянулся за днем, заливы и отмели сменялись другими отмелями и заливами, а обоз все тянулся и тянулся в бесконечную ночь, подсвеченную лишь таинственными разноцветными всполохами, гуляющими вдоль темных небесных чертогов. Февраль 1409 года. Кандалажский залив бунт вспыхнул неожиданно как впрочем и полагается стихийному народному возмущению вроде как только что устало хлебали кашу со свинины он уже стучат ложками и ножами по опустевшим котлам громко выкрикивая атамана а атамана слышать хотим атамана сюда все таки не доехали Разочарованно поднялся Егор. Он один из немногих ел из тарелки, обосновавшись вместе с купцом, преданным Федькой, ленем и Тимофеем гнилым зубом возле одного костра. «Что такое? Чем недовольны?» — вскочил паренек, схватившись за рукоять сабли, но Егор положил руку ему на плечо. «Я сам». Он без опаски направился к шумящим ватажникам, Остановился в свиту костра. «Вот он я, други. Завсегда вы мне верили, и я вас никогда в ожиданиях не подводил. Так чем же вы ныне недовольны? Идем месяц цельный, неведомо куда. Ни жилья, ни людей давно не видим. Обещал серебра и злата, а завел в пустыне неведомое. Дня белого и того более не стало». По очереди выкрикивали ватажники со всех сторон. — Сказывай, куда ведешь? Не в ад ли нас тянешь, души наши дьяволу продав? — Я обещал вам золото, други! — выкрикнул в морозный воздух Егор. — Вы его получите. — Откуда здесь золото, атаман? — выступил вперед Антип Черешня, кутаясь в длинный облезлый тулуп. «Погостов с мертвецами и то вторую неделю не встречали. Откель тут золото появится. Зачем мы притащили в сию мертвую землю? Почему просто не пожгли деревей московских, как жена твоя советовала?» «Я же сказывал, другие, черных смердов никакой добычи не собрать, напрасная трата силы времени». Богатое казну нужно искать в городах, а не под деревенскими лавками. Ну так и надо было на город какой-нибудь идти. На Булгар там, Казань, Алина Жукотин. — Ты глупец, Антип! — послышался спокойный голос из-за спин недовольных воинов. Как оказалось, ватажники возмутились не все. Осип, по прозвищу «Собачий хвост», Приспокойно сидел возле котла и старательно выскребал с его дна остатки каши. «Взять-то ты, болгар, может, и возьмешь, да только как оттуда выберешься? Реки замерзли, по воде не скрыться. Пеших же догонят да вырежут всех до последнего. А босс с добычей и полоном ползет медленно. Конницы тебя на второй же день перехватит. Осип старательно облизал ложку и звучно постучал ею себе по лбу. — Хорошо не ты у нас в атаманах, дурья твоя башка. Угробил бы давно, и мяукнуть не успели. — Что там зарежут, что здесь сгинем в безвестности? Один бес пропадаем. Где мы, атаман? Куда ты нас завел? Земли Сии гиперборей называются, подошел на помощь Атаману Михаил Острожец. Родина колдунов сильнейших и богов греческих. Чудесно же они тем, что главный день и главная ночь в здешних местах по два месяца тянутся, а небо светится чудесным образом, как в других краях не бывает неделю нам еще идти надобно чтобы до цели добраться там и отдохнете Ватага снова загудела но уже не так возмущенно перед людьми наконец то появилась некая определенность скажи хоть куда ведешь атаман выкрикнул из толпы крупноносый воин в рыжем лисьем малахая и с такой же огненной бородой егор осмотрелся по сторонам Оглянулся на купца. — Я так полагаю, тут проболтаться уже некому. До шведов гонца с предупреждением никто не пошлет. Острожец только рассмеялся. — Вот и я так думаю, — кивнул Егор и громко признался. — Упсалу мы идем брать, столицу шведскую. Как, по-вашему, где серебра больше найдется? В городе стольном или в деревенской избе? «Вот то-то и оно!» Это известие вызвало у путников взрыв бешеного восторга. Недоверие разом смыло, словно набежавшей волной. Некоторые ватажники стали обниматься. Кто-то крикнул «Любо-атаману!» И все остальные подхватили его клич «Любо! Любо!» Только черешня, пытаясь сохранить лицо, буркнул. «Отродясь, никто из Новгорода зимой на свенов не ходил!» «Ты сам-то понял, что сказал Антип?» Во весь голос переспросил его Егор. «Раз никто зимой на них ранее не ходил, это значит, что и нынешней зимой они нас не ждут!» Поутру обоз бодро двинулся через льды. Узнав о лакомой цели, воины поспешили вперед так резво, словно отдыхали самую неделю и постоянно понукали давно выдохшихся лошадей. Однако и те послушно ускоряли шаг. Большая часть провизии и фуража уже успели переместиться в животы и повозки заметно полегчали. В середине дня на берегу неожиданно обнаружилась деревенька в три десятка дворов, стоящая на холме над длинными причалами. Острожец повернул к ней но останавливаться не стал не хотел терять времени путевой день не закончился а хорошо отдохнуть большому отряду тут все равно было негде накатынный тракт скользнул между избами и повел путников дальше в поросши темными барами сопки вижу мы все таки не в аду атаман заговорил с егором нагнавший головную телегу осип хвост — И здесь люди живут. — Так и в аду люди живут, — кивнул в ответ зазерский князь. — Очень долго живут. Если Библия не врет, все мы в этом когда-нибудь убедимся. — Думаю, там все же изрядно теплее будет, атаман. Зябко поежился подстеганным тигеляем ваташник. — По такой погоде иногда прямо хочется на сковородке с маслицем погреться. — Типун тебе на язык! — торопливо сплюнул и перекрестился строжец. Накликаешь еще! — Так все едино там будем, Михайло! — небрежно отмахнулся хвост. — Крестись, не крестись! Ты мне вот что скажи, гость торговый. Как ты собираешься нас в Ундину провести? Мы ведь здесь все ушкуйники, под парусом родились, на банках грибных выросли, «Море варяжское зимой тоже замерзает, купец!» «Под хреновым парусом вы родились, уж куйник!» — осклабился острожец. «Море знамо подмерзает, да только не все. Обычно токмо до луги или нарвы, редко когда до колывания. Остальное же оно свободно. От Новгорода туда хода нет, это верно. Ан со стороны датчан, так иной раз аж до аба, В январе можно доплыть. Колывань. Ныне город Таллин. Або. Ныне город Турку. «Это да», — зачесал в затылке Осип. «Как-то не подумал. Он все едино. Как мы в него через замерзшие моря попадем?» «А тебе думать и не надо», — посоветовал купец. «У вас для этого атаман имеется». Он про такие вещи вспоминает, про каковые вроде как все и знают, да в голову себе не берут. Тебе, Териберка, о чем-нибудь говорит? Вот черт!» — схватился за голову ватажник и остановился. «Как же я сразу не догадался!» Териберка. Населенный пункт по-своему уникальный. Будучи на протяжении своей истории всего лишь небольшой деревушкой и никак не отметившись в летописях, он, тем не менее, обозначен на всех старинных мореходных картах Европы. Март 1410 года. Териберка. Среди голых заснеженных сопок, из которых тут и там словно обломки костей, выпирали глянцево-серые камни, человеческое селение совершенно терялось. Дерево в здешней тундре являлось большой ценностью, а потому заборы, дома, сарай, конюшни, причалы — все это было сложено из камней. Деревянными оставались только крыши, ныне надежно спрятанные под толстым белым покрывалом. Вдоль берега лежали еще несколько сугробов странной формы, однако торчащие из них высоко вверх составные мачты позволяли сразу догадаться, что именно замели хлестки северной ветра. Жилые строения выдавали себя сизыми дымками, тянущимися из труб. Сюда, на самый край земли, не добирались мытри ни княжеские, ни новгородские, Подойти на каждую трубу никто не налагал, а потому и топить по-черному никакого смысла северянам не имело. Ни в домах, ни в банях, ни в мастерских, в коих мореходы правили свои снасти и детали корабельной оснастки. Териберка не была богатым поселением. нище тундра хотя и приносила промысловикам ценные песцовые шкурки, но большим прибытком не одаривала. Правда, здешние заливы и реки были щедры на самую разнообразную рыбу, да вот беда, сбывать ее рыбакам не получалось. Некому. Свое население маленькое, а на большую землю вести далеко. Казалось бы, и нет никакого смысла людям здесь оседать. Ан наградил Северный океан, здешний порт, уникальной особенностью. Незамерзающим морем. Сам залив, конечно же, заковывался в ледовый панцирь с первыми холодами, однако чуть дальше, за белой полосой припая, даже в самые суровые морозы качались открытые соленые волны. Каждый год на долгие зимние месяцы Териберка превращалась в единственный порт, через который огромная Русь могла поддерживать связь с внешним миром. Разумеется, путь сюда был дальний и очень неудобный, но если уж случалась у человека нужда отправиться в западные страны, не дожидаясь весны, хочешь, не хочешь, а к здешним причалам доберешься. Длинный, но безопасный путь. Ехать через Литву, Польшу, Священную Империю может статься и ближе, однако... Порезанная многими границами, раздираемая постоянными войнами и знаменитые грабежами Европа, могла показаться удобной дорогой только человеку с очень маленьким багажом и длинным, хорошо тренированным клинком. Укрытая бархатистой полярной ночью, освещенная широкими небесными сполохами, Териберка спала, и даже прибытие длинного ратного обоза не смогло потревожить ее покоя. Ватажники, вымотанные полуторамесячным переходом, разомлевшие после бани и принявшие с устатку по паре ковшей крепкого хмельного мёда, спали, словно младенцы, вопреки обыкновению, не затевая ни споров, ни драк. Князь Зазерский тоже спал, завернувшись в громадную шкуру белого медведя на палатях в доме Игнатия Трескача местного старосты и самого богатого издешних из купцов. Сам Игнатий в толстой вязаной фуфайке из небрежно выделанной шерсти сидел возле открытой печи, в которой полыхал то ли высушенный, то ли вымороженный топляк, и привычно увязывал мозолистыми пальцами скрученный из конского волоса шнур в крупную ячею. Лицо северянина было таким же грубым, как и ладони, шершавым, словно покрытым мозолями. Пробить такую шкуру мог только крепкий и толстый волос, потому и борода у трескача казалась короткой и реденькой, неразборчивого цвета, да еще и с спроситью. Напротив хозяина устроился на табурете Михаил Острожец и, подставляя лицо идущему от огня жару, не забывал убеждать старосту. «Верно это дело, друже! Я в успехе настолько уверен, что, видишь, сам с иду, не просто серебро вкладываю. «Атаман Егор, Важников, Ватажников!» — напряг память северянин. «Нет, никогда не слышал». «Откель же тебе услышать в этой глухомании, коли он всего год назад на Волге объявился?» «Год назад объявился» а я ему за раз все свои корабли и живот в придачу доверить должен. — Нет, Михайло, так дела не делаются, — покачал головой трескач. — Не дам я вам ни кочи, ни кормчик своих. Загубите вы их, чем тогда останусь. — А на что тебе кочи, Игнатий, или на берегу гниют? Корабль доход приносить должен, а иначе его и строить ни к чему. Так и приносит Михайло. Ты о том не беспокойся. Не гляди, что снегом занесены. Причалы ныне, может, и пустуют, антракт, сам видел, накатан. Что ни неделя путники богатые, а ли люди торговые с дорогим товаром сюда добираются, за перевоз звонким серебром платят. Прибыток, может, и небольшой да надежный. Коли рисковать не хочешь, купец, — пожал плечами острожец, — тогда продай кочи, на себя все страхи заберу. — Кочи бы я, может, и продал, — пожал плечами северянин. — Будет лес, за заместо старых новые настругать недолго. — Да вот корм чего хорошего из бревна не вырежешь. корм чего сорок лет растить надобно, и еще неведомо, каковым он станет. Научится море чувствовать, а ли токмо по спискам отцовским мимо берегов ползать может. Без кормчих любые ладьи лишь на дрова годятся. Кормчих же тебе отдать больно дорого выйдет. Коли не вернуться, мне тогда разве что в монастырь уйти останется, грехи перед их семьями замаливать». «Хочешь сказать...» Три сотни ватажников, что сюда больше месяца через землю ледяные шли, ныне из-за сумнений твоих назад повернуть должны. — Трудно им такое сказать будет, — задумчиво ответил Острожец. — Могут обидеться. — Ты угрожаешь мне, Михайло? — остановив плетение, поднял голову северянин. — Нет, Игнатий, это я так грущу. Не понимаем мы друг друга. А ведь так хочется добром все решить. Хватит уже цену набивать, дружа. Скажи прямо, сколько ты за кочи свои с командами просишь. Письмо тебе закладное напишу, и оба довольны останемся. — За место серебра звонкого ты теперь уже пустую грамотку предлагаешь. — Ты шути да палку-то не перегибай, — повысил голос Острожец, — мгновенно став из ласкового собеседника суровым мужем. «Наш род в Ивановском сто вторым коленом уже стоит, и еще ни разу никто в бесчестности нас не обвинял. Даже если меня завтра море сожрет, по отписке моей серебро в любой час завсегда отпустят, без единого промедления. Цену свою говори, Игнат, и покончим с этим». — Не так-то просто с ним определиться, Михайло. В задумчивости вернулся к плетению сети трескач. — И тебя убедить прямо, скажу, не хочется, и самому без дела остаться не с руки. Тут внезапно распахнулась дверь, и в облаках белого пара в дом вломились сразу полтора десятка мужиков, как безусых юнцов, так и взрослых бородачей за индивевшими бородами. Меховые куртки и штаны, сшитые с сапогами из оленей кожи в единое целое, выдавали в них местных жителей. На большой земле никто и нигде так не одевался. — Атаман ватажный, у тебя, — сказывают, Игнатий, — верно? — Здесь я, — проснувшись от шума, сел на палатях Егор, глядя на незнакомцев сверху вниз и пытаясь незаметно нащупать в складках шкуры пояс с оружием. Чего надобно? Челом тебе бьем, атаман. Мужики один за другим скинули шапки. Возьми нас в атагу свою. Честь по чести служить тебе будем. Любую волю исполнять станем, ровно отцовскую. Не смотри, что не войны. Храбрости любому из нас не занимать. Море людовитое трусов не носит. А гарпуном из нас каждый гусю в гуску со ста шагов попадет клим волох гагар в изумлении поднялся со своего места северянин. вы никак обезумели все разум о проклятье да вы пьяны они обсулу брать идут кормчий саму обсулу свенскую за един поход каждый больше серебра возьмет нежели мы все вместе за всю жизнь зарабатываем Перебивая друг друга, горячо заговорили северяне. «Богачами знатными врастанут. Похоже, попервавшие после бани ушкуйники провели среди местных обитателей неплохую воспитательную работу. Похвастались своей веселой жизнью, про неудачу молчав, а успехи и доходы приукрасив, насколько совести хватало. Причем с совестью у речных разбойников, как известно, не очень. — Пожалуй, кормчих я себе как-нибудь найду, Игнат, — нагло осклабился Михаил Острожец. — Мне бы теперь только мог очами рожиться. Об остальном не беспокойся. — Шшш! — не выдержав, аж зашипел на своих земляков трескач. — О добыче они вам, стало быть, сказывали. — А о виселице для Тати случайно не упомянули? Чем они, скотчеи наших, воевать собираются, нет? Так спросите, олухи. Скажи нам, атаман, как мимо стекольные купсали прорываться намерен, ничего, кроме луков и гарпунов, не имея. Свены в ту крепость и самострелов, и пушек огненных немало уже понаставили наставили. таких бахвалов только и ждут. «Стекольно — Стекольно? — удивился Егор. — То есть Стокгольм? А его разве уже построили? — О, вы это увидели? — сплеснул руками северянин. Не знамо, куда сотни хвостунишек рвется и ни о чем даже не спрашивает. До да стекольну еще Бергер отстроил, дабы озеро Маларен от набегов русских оборонить. С тех самых пор до Упсолы еще никому добраться не удавалось. — Михайло, я же спрашивал, где сейчас у Свенов столица? Попытался разобраться в этой несуразности, князь Зазерский. И ты мне сказал: Нет, княже, стекольно, город большой, никто не спорит, повернулся к нему острожец. На 14 островах стоит, крепость там, сильная, порт большой. Да токма в нем немцы Ганзейские заправляют. С веном никакой воли не дают. Короли тамошние в нее даже не заглядывают, ибо позор изрядный. Какой же это стольный город, когда у тебя власти в нем никакой?» ганзийские купцы?» — встрепенулся Егор. «Так это как раз то, что надо. Уж кто-кто, а они на нехватку золота никогда не жаловались». «Вы посмотрите на него, други!» Обратился к своим землякам-северянин. — Он ни про Обсалу, ни про Стекольну ничего не знает, а уже сходу удалить собирается. — Пусто звон он и трепач. Как вы только подумали свои головы ему доверить? — Как ты меня назвал? Князь наконец-то нащупал свой пояс, выдернул из ножен саблю и вскинул перед собой, наставив трескочу в горло. Повтори, я не расслышал. — Постой, постой, княжи, не гневайся! Метнулся вперед Острожец, выдернул своего знакомца из-под клинка, быстро вытолкал за дверь и выскочил следом, постучал кулаком северянину по лбу. — Жить надоело, Игнат! Это же не боярин княжи, это ватаги ратный атаман! У школьники, глупца и труса за родовитость одну вожаки себе не выберут. И рубиться он умеет без жалости и города брать. И жену свою из невольниц в княгине на Кубинском озере посадил. — Да как же так можно Михайло? растерянно спросил северянин. — Он же не знает, не понимает ничего вообще. Куда идет, на кого, с какой силой столкнется? Ты же с ним ровно с писаной торбой носишься. — Удач ли, фон Игнатушка? Везуч! — а везение, сам знаешь, любое умение и талант ратный переплюнуть способно Развел руками острожец. — Потому на него капитал весь и ставлю. Странен наш атаман. Иной раз простых вещей не понимает, а порою никому неведомой тайны определяет с легкостью. И везуч! «Везуч бесов сын до невероятности!» «Удача, она такая!» Зачерпнув снега, оттер себе лицо трескач. «Сегодня она здесь, завтра отвернулась!» «Вот и нужно за хвост ее хватать, пока рядом!» Похлопал северянина по плечу острожец. «Не тебе меня учить, как верно серебро пристраивать! Вот, посмотри на себя!» Так хорошо начинал, все в твоей власти было, и, гляди, до чего доторговался. Ни кормчих, ни кочей ничего ныне во власти твоей. Порешить тебя князь во гневе, и никто его не осудит. Сам ведь язык распустил, оскорблять начал. Купец поежился, похлопал себя ладонями по плечам. «Ой, не поболтаешь тут у вас на воздухе!» Холодно. И Острожец нырнул обратно в дом. трискач вошел следом, поклонился. «Не гневайся, князь! Не хотел ничего обидного молвить. Вот и Михайло сказывает, ему ерунда какая-то послышалась. А я ведь ни одного плохого слова не произнес. Про решительность твою молвил, да про преданность тебе воинов твоих». Балуешь ты их, видно, много, коли так преданы все до единого». «Видать, и вправду послышалось, — опустил клинок Егор, который тоже не особо желал проливать человеческую кровь. «Бывает. Так что с кочами? Корабли ты нам дашь?» «Есть у меня два условия, княже, хмуро ответил северянин. «На море я командую, и никто более». «Слушать меня с первого слова без пререканий». «Тебя слушать?» — не понял Егор. «Ты что, с нами хочешь поплыть?» «Мне без кораблей своих делать на земле нечего», — обреченно махнул рукой северянин. «Продать их вам, без кочей останусь. За долю отдать, опять без кочей. Загубить Загубите в походе, тем паче без них». Как ни крути, все едино выходит сиротой без дела мается. Уж лучше вместе с ними пропаду, коли жребий такой выпал. Какое условие второе? Обычное. На корабли половина добычи. Одну пятую отрезал атаман. Как же пятину, коли завсегда хозяину снаряжения? Не торгуйся, Игнатий, качнувшись вперед, — посоветовал северянину на ухо острожец. — Плохо это у тебя получается. Прогадаешь. «Ладно, — Ладно, ятину смирился трескач. — По рукам? — Егор протянул ему открытую ладонь. «О, божди — Обожди! — снял с крюка у двери меховую куртку северянин. Поперва схожу, погадаю. Атаман с купцом переглянулись. Михайло пожал плечами. Остальные мужчины посерьезнели и расселись по чербакам, скамьям и табуретам возле стола. Хозяина дома не было долго. Наконец, после длинного тонкого завывания, он сильным ударом толкнул дверь, тут же отряхнулся, громко хлопая себя по бокам. — Ты впрямь удачлив, ушкуйний князь, — провозгласил трескач. — Петухи с куровами спят. Из свинарника ни звуком. Полуночник на первую же зарубку откликнулся. «Твоя взяла. Поутру отправляемся». «Эй, вы, дармоеды!» — прикрикнул северянин на земляков. «Ну-ка, бегом корабли чистить. Трюмы проверьте, масло и припасы походные. Для гостей наших еды загрузите на восемь недель пути. И льда пресного с озера нарежьте. Снасти подтянуть, паруса просолить». Но вы и сами знаете. Бегом, бегом, что расселись, как луши вяленые. Мужчины, поднявшись, заторопились к выходу. И когда у вас утро наступает, Игнат? поинтересовался острожец. А как выспимся, так и утро ответил трескач. Ты тоже на берег ступай, да указывай, какие из повозок твоих на аборт выгружать, а каковые под скалой можно уставить. Ничего там у тебя под неведомо. Исходя из определения северянина, утро для Егора уже наступило. Поэтому забираться обратно на палате он не стал. Не спеша оделся, не поленившись натянуть и меховые штаны, и войлочный поддоспешник, и теплый волчий налатник, водрузил на голову лисий треух, подозрительно похожий на плохо скроенную ушанку без завязок. И тем не менее, заполярный холод все равно моментально пробрал его до костей, сасываясь в рукава и воротник, пробивая тонкие подошвы сапог. Северяне же, наоборот, куртки посбрасывали, торопливо готовя кочек к плаванию. Расчищенные от снега знаменитые северные корабли больше всего напоминали пузатые торговые ладьи, но поставленные на толстые полозья. Мощные брусья шли под брюхом справа и слева от киля, без всяких стапелей удерживая вытащенный на берег корпус в ровном положении. К борту были прислонены широкие сходни с набитыми на них поперечинами, и моряки как раз закатывали по ним бочки с неведомым содержимым. Здесь же стояли сани с мороженной курятиной. Видимо, ее тоже предполагалось перегрузить в трюм. Затянув бочки наверх, северяне замялись, после чего большинство отправилось к саням, а трое мужиков, отделившись от прочих, старательно оправились, одергивая фуфайки и подтягивая пояса, раскатывая рукава и притоптывая коричневыми мохнатыми бахилами. Затем двинулись к Егору, остановились в трех шагах, торжественно поклонились. «Не вели казнить, княже, вели слово молвить!» Интересуется общество, даровал ли ты нам милость прошенную, принял ли мужей местных врать свою, супротив схизматиков собравшихся? Судя по витиеватости слога, речь моряки готовили заранее. И уже успели узнать, что он не просто ватажник, а самый настоящий князь. Хотя Василий Московский и придерживался прямо противоположного мнения. Егор задумался. Расхрабрившиеся северяне, как ни крути, были людьми мирными Промысловики, рыбаки, охотники Привычки резать глотки без колебаний не имели Однако же понимал атаманы то, что хороший стимул сделает моряков куда более старательными работниками Да и дел на войне даже мирным людям всегда хватает Передайте обществу В равных правах с прочими ватажниками идут — решился он, — но только на берегу и пресечах слушать меня как отца родного. Любой приказ исполнять, как бы страшно это ни было. «Не сомневайся, княже!» — обрадовались мужики. «Мы к порядку привычны, не подведем». Они уже собирались вернуться к остальным, когда Егор спохватился. «Стойте! Первое поручение у меня уже есть». — Груз у меня особый с собой. Надо на его на то судно погрузить, на котором я со старшим кормщем пойду. — Все сделаем, не беспокойся, княже, — заверил средний из мужиков, чернобороды и с бритой головой. Кивнул соседу, такому же чернобородому, но с белой, выцветшей кожей и глубоко сидящими узкими глазами. — Гагар, проследи. Егор усмехнулся. Он почему-то думал, что Гагаром местный купец кличет большеухого и веснущитого мальчишку лет 17, с голубыми, как у Елены, глазами. «Клим, с нами пошли!» — махнул рукой мужчина. Бросив рогожу с курятиной обратно на сани, на призыв подбежал тот самый лопоухий паренек. «Чего звал дядя Гагар?» «Пойдем, князь нам возок особый покажет» то вар из него на бычий коч перегрузить надобно. — надо погрузим, — деловито подтянул штаны мальчишка. — И ты тоже гарпун метать имеешь? спросил его Егор, направляясь к собравшемуся под обрывистым склоном ближней сопки обозу. — А как же? — стараясь говорить низким голосом, подтвердил паренек. — У нас поморов, каждый мужчина симу искусству с измальства обучен. «Так вы поморы?» — переспросил князь. «По морю ходим. Стало быть, поморы», — кивнул Клин. «Логично», — согласился Егор. «А кто такой полуночник, ты знаешь?» «Ветер, что на север и закат дует. Под него из бухты выходить зело удобно и в море отправляться. А ты от чего спрашиваешь?» — Да купец ваш, трескач, — сказывал, будто тот ему откликнулся. А я все не могу понять, кто это такой. — Тссс! — прижал палец к губам паренек. — Про то вслух не сказывай. Погоду спугнешь. — Да, — скинул брови Егор. — Люди говорят, рот трескача колдунам лопарским души баб своих продал. В обмен на дощечку ветряную, громко прошептал Клим. С тех пор, когда они в море ветер зовут, шелоник там, обедник, побережник, али еще какой, те откликаются и на помощь приходят. А бабы у них в роду все злющие. Оно и понятно, коли бездушными растут. Их токмо ради приданного рыбаки замуж и берут. Иначе все до единой в девках бы худели. Так у вас что, каждый ветер имя свое имеет? Остановился возле саней с порозами атаман. — А как же? — кивнул помор. — Мы к ним со всем уважением. Но Токмо зазря вслух лучше не поминать. Услышат, придут все вместе. Буря случится. Буянить до тех пор станут, пока не разберутся, кому оставаться, а кому за море уходить. — Вот эти игрушки мне нужны будут в походе, — указал на Рогожий Егор. Вещи хрупкие, вы с ними осторожнее. Не беспокойся, княже, даже снежинки с добра твоего не слетит. Мы свое дело знаем. Это было правдой. За считанные часы поморы привели в порядок и полностью загрузили пять кочей, три из которых были двухмачтовыми, полтора раза крупнее новгородских немаленьких ладей. Когда низкое северное солнце скатилось за горизонт, Маленький флот порта Териберка уже был готов к выходу в дальний опасный поход. Новым днем вошедший в раж купец Трескач поднял и своих земляков, и ратных гостей еще ночью. За неимением просторной церкви вывел всех к поставленному на берегу кресту, сам же прочитал молитву, призывая милость Христа к себе, своим спутникам и их начинанию. После чего все вместе люди отправились к кораблям. Сходни с бортов были убраны, вместо них висели широкие веревочные лестницы. Нам бы только их с места сдвинуть. Деловито поплевал на ладони, идущий слева по мор, а там сама пойдет. Облепив кочи, словно муравьи по команде Игнатия люди дружно навалились на борта первого корабля, самого большого. «Ну-ка, дружно, поднатужились!» Послышался треск. Огромная крутобокая туша дрогнула, чуть двинулась, разрывая ледяную корку, приклеившую ее к берегу, и дальше действительно сама с легкого уклона заскользила на лед бухты. Ватага перешла к соседнему кочу, нажала и тоже с первой попытки столкнула с места. К тому моменту, когда утренние лучи осветили горизонт, команды уже торопливо забирались на палубы. Хотя Егор никак не понимал, зачем. Ведь сюда пусть и не находились на берегу, но все равно на воду спущены не были, стояли на льду. «Поднять паруса!» — закричал трескач, направляясь к кормовому веслу. Местоположение кораблей его, похоже, ничуть не волновало. Егор открыл рот и тут же закрыл, вспомнив, что на коче обещал во всем слушаться кормщего. Поморы тем временем потянули канаты, разворачивая на мачтах белые полотнища. Те тут же выгнулись под порывами попутного ветра, скрипнули, скрипнул и лед под днищем. Кочк очнулся, зашипел полозьями, заскользил по жалобно трещащему припаю, стал неожиданно резво разгоняться. Берега бухты поползли назад. Корпус пару раз подпрыгнул на низких торосах, высек бортом белую крошку и стоящий торчком льдины, выскочил из бухты в открытое море, буквально долетел до края ледяного поля и с плеском врезался в пологую длинную волну. Игнатий тут же переложил руля, уходя в сторону, медленно двигаясь вдоль кромки льда. Дождался, когда с припая на воду соскользнут остальные корабли его полярной эскадры. Операция отчаливания прошла без накладок и кормчи снова резко повернул правила ловя ветер и обгоняя остальные корабли уводя их за собой в открытый океан долгой пологой дугой поворачивая к западу не успел егор прийти в себя после столь фантастического способа отчаливания поморских судов как они удивили его еще одной потрясающей способностью оказалось что все они отапливаются Не целиком, конечно же, однако в носовом отсеке, сужающихся вперед помещениях для команды, имелось самое настоящее, сложное из камня и хорошо промазанной глинной добротной печь, с выходящей наверх трубой из выдолбленного дубового ствола. Печи можно было готовить горячую пищу, что в студенном море само по себе казалось чудом. Возле нее можно было сушить промокшую одежду, отдохнуть в тепле после вахты на обледенелой палубе. В общем, настоящее сокровище. Каютка на носу была небольшой, рассчитанной всего человек на десять. А потому ватажникам удобствами пришлось меняться. Четыре десятка вольготно наверху, под ледяным ветром и солеными брызгами, остальные, стиснувшись, как кельки в банке, в тепле, а потом наоборот. Игнатий Трескач на море чувствовал себя куда увереннее, нежели на берегу. Стоял, словно вросшив в палубу, широко расставив ноги и пропустив правила под мышкой, поглядывая то на небо, то по сторонам и ничуть не беспокоясь по поводу того, что берег давно скрылся за горизонтом, а на пути — то и дело встречаются обширные ледяные поля, обсиженные ленивыми тюленями. «Не заблудимся?» — осторожно поинтересовался у северянина князь Зазерский. «Дальше берег, меньше скал!» — не моргнув глазом, ответил помор. Коли ветер не переменится, завтра к полудню влево повернем. Там и посмотрим». Океанский маршрут и вправду давал немалые преимущества. Кочи могли идти под всеми парусами даже ночью, не опасаясь наскочить на мель или берег. Корабелы вывесили за корму и на кончики мачт масляные лампады, дабы не потеряться во мраке, и продолжали штурмовать одну волну за другой, раскачивая спящие команды, словно в гигантских колыбелях. Егор ушел в каюту уже глубоко за полночь, когда глаза начали слипаться. Ему, как атаману, выделили гамак, но на завтрак князь получил ту же еду, что и все — кусок тушеной рыбы в соусе из какой-то крупинистой пакости и ковш, чуть разведенный вином воды. Когда он поднялся наверх, кочи уже шли прямо на солнце. Видимо, трескать решил повернуть к югу раньше — чем вчера намеревался. У штурвала ныне стоял Гагар, борода которого развивалась на ветру подобно маленькому адмиральскому вымпелу. Купец же, поглядывая на горизонт, прокручивал в руках длиннейший пергамент, смотанный в рулон и густо исписанный. Помимо букв на нем имелись и простенькие рисунки в виде темных силуэтов. Атаман, ничего не говоря, встал к другому борту не хотел отвлекать занятых прокладкой пути корабельщиков. Где-то через час Игнатий стал тихонько ругаться себе под нос, но вскоре встрепенулся. «Вот она!» Он указал вперед, где над линией горизонта появилась неровная линия с приметным провалом в одном из мест. «Магера!» Трескач бодро сбежал вниз в свою коморку, Почти сразу вернулся, но уже без свитка. Встал к рулю, хлопнув Гагара по плечу. — Ступай, отдыхай. — Долго нам еще плыть? — поинтересовался Егор. — Не задавай морю таких вопросов, атаман! — покачал головой Кормчий. «Сглазишь — Сглазишь! Кочи снова полого отвернули в открытый океан, однако через несколько часов снова приблизились к суше. Кормчи определился с местом, опять отвернул, на этот раз куда круче. — Впереди острова! — пояснил он для Егора. — Ушкуи! Ушкуи! — неожиданно закричали из какого-то коча, идущего сзади и немного левее. Князь быстро подошел к левому борту, оглядывая горизонт, но Кормчи оказался глазастее. — Вон они, сзади, — указал Игнатий рукой. — Без парусов идут. то вон, над водой почти не видно. — Откуда здесь ушкуи? Егор старательно пялился в указанном направлении, но ничего не различал. — Норманы, — сладострастно ответил помор, облизнув губы. — Они думает, что заметили торговый караван, забредший слишком близко к берегу. Подождем немного и попытаемся уйти. «Зачем?» — оглянулся на него князь. «Чтоб не спугнуть», — ухмыльнулся кормчий. «Понятно». Атаман оттолкнулся от порочней, быстро прошел к передней каюте, по пути пиная дремлющих хватажников. «Тревога! К оружию! Подъем! Надевайте доспехи!» Наклонился в люк теплого жилого трюма и крикнул еще раз. «Тревога! Готовьтесь к бою!» О себе Егор как-то не задумался, однако верный Федька сообразил вынести ему на палову кольчугу шлем и щит. Вооружившись, атаман прогнал паренька в трюм, велев следить, чтобы никто не отсиделся во время схватки, но на деле спасая от мечей знаменитых викингов. Кого еще можно застать на длинных и низко сидящих лодках возле побережья будущей Норвегии? Да и не уж это наверняка, а самые настоящие дракары. Ватажники, таясь за бортами через отверстия для слива воды, изредка выглядывали наружу, следя за приближающимся врагом. Знаменитые морские разбойники нагоняли пузатые парусники стремительно, как стоящих. Дракаров было всего три, и они явно нацелились на самую соблазнительную добычу — двухмачтовики. Кочи, отвернув в море, драпали с безнадежной отчаянностью. На корму выскочили по поморы с луками, стали пускать редкие стрелы. Нурманы, выставив на нос несколько воинов, прикрылись щитами и тем самым только лишили себя хорошего обзора. «Пусть ребята веслами помашут», — улыбнулся Егор, сидящему напротив, прижавшись к борту Осипу хвосту. «Чем сильнее устанут, тем нам проще». Его бил мелкий озноб. Хорошо знакомый мандраж перед полузабытым за последний месяц ощущением огня в крови, вспыхивающего, когда его сабля скрещивается с клинком врага, когда видишь рядом чужое оскаленное лицо — горящей ненавистью глаза и чувствуешь что скользишь по самой грани жизни и смерти ощущением безграничного восторга когда понимаешь что соскользнул с этой грани оставшись здесь по эту сторону бытия перед ощущением силы и всемогущества добываемым в схватке с самой смертью на полном пределе своих возможностей и воли того самого чувства ради которого когда-то он ходил на аттракционы, добывая глоток адреналина при падении с башни смерти или катании на американских горках. Но только в тысячу раз более сильного, поскольку в парках ему гарантировали не только немножко страха, но и полную безопасность. Здесь же все было с точностью до наоборот. Осип улыбнулся в ответ быстро выглянул в отверстие, тут же отпрянул назад и вытащил меч. Уже близко. Сейчас бросят кошек. Опытный ушкуйник откатился от борта. Егор последовал его примеру, как и многие другие ватажники. Это было сделано вовремя. В воздухе мелькнули металлические крючья с длинными отрезками цепей, чтобы не обрубили, упали на палубу, скребнули по ней, отползая назад, и напряглись, уцепившись за край борта. Ну, наконец-то! Ватажники, выпрямляясь, сомкнули ряды и выставили клинки. Из-за борта послышался устрашающий вой. Почти сразу через борт стали переваливаться орущие во всю глотку грабители. В большинстве даже без шлемов и доспехов — только в кожаных куртках а то и вовсе несмотря на мороз обнаженный по пояс привет ласково поздоровался с незваными гостями егор озноб исчез как отрезало. он был холоден и спокоен и только по жилам его бежал кипяток заставляя улыбаться в предвкушении боя грозный вой резко оборвался нурманы увидев вместо нескольких испуганных торговцев Толпу веселых воинов растерянно опустили оружие. «Вперед!» — скомандовал Егор, и пока бандиты не начали сигать обратно за борт, первым ринулся в атаку. Против 80 ватажников Нурманов оказалось слишком мало. Атаман ни на одного не успел даже замахнуться. Зато первым подскочил к борту и тут же спрыгнул наружу на грибные банки, крепко принайтовленный к борту лодки. Здесь подобного сюрприза тоже не ожидали. Пяток грибцов были слишком заняты увязыванием веревок, чтобы смотреть наверх. Хо! Не дожидаясь, пока на него обратят внимание, атаман рубанул ближайшего викинга по голове, кинулся на второго. Тот успел подхватить с палубы гарпун, резко ударил в Егора, но князь подставил щит. Наконечник с треском пробил доски, пройдя их почти насквозь, и накрепко застрял в древесине. Егор, не теряя времени, присел на колено и снизу, из-под щита, вогнал свой клинок врагу в живот. Больше он ничего сделать не успел. Следом посыпались остальные ватажники и моментально выбросили Нурманов в борт. — Ушкуй, атаман! — Одобрительно похлопал ладонью по краю борта Осип хвост. Настоящую шкуй. Что делать будем? Мачта здесь, крикнул с кормы взъерошенный Федька, вопреки приказу, оказавшийся в гуще схватки. И пару сложен. Так что скажешь, атаман? Снова нетерпеливо переспросил Осип. Чего, чего? «Не бросать же добро, коли Господь решил одарить этим подарком! Отбери человек двадцать и обживайте!» «Ага!» — в момент повеселевший ушкуйник полез по веревке наверх, крикнул через борт. «А ну! Кому тут давиться надоело? Айда ко мне!» Никакой добычи на захваченных лодках победители не нашли. Если не считать таковыми, несколько гарпунов, один лук, потёртые мечи с топориками и несколько старых доспехов. Викинги не взяли в море даже воды. Очень уж в погоню за купцами торопились, съехидничал по этому поводу Трескач. Однако для засидевшихся на берегу ватажников ушкуи сами по себе стали настоящим сокровищем. Тесной коморке, пусть даже и теплой, было не сравниться с грибной банкой, ощущением близкой, рукой достать можно воды, ветром в лицо и полощущимся над самой головой своим парусом. Где-то за час ушкуйники освоились с новыми кораблями, подняли и закрепили растяжками мачты, подняли паруса и ринулись в погоню за медлительными кочами, чтобы пристроиться в кильваттре по морской эскадры оставшиеся семь дней пути идущие с попутным ветром корабли больше никто не беспокоил.